Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых и на пути грешных не стал, и на сидальще губителей не седе, но в законе Господне воле его и в законе его научится день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и листь его не отпадет, и вся елика ще творит успеет. Не таку нечестиви, не тако Но яко прах Его же возметает ветр от лица земли, сигурати не воскреснут ни на суд, ни же грешницы на совет праведных. Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Скулишаташася языцы и люди, поучившись от четным, предсташа царей земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа его, расторгнем узы их. И отвержем от нас ига их, живые на небесах посмеяться им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею смятет я, аж и поставлен есмь царь от него над всего горою святою его. Возвещай повеление Господне. Господь рече ко мне: Сын мой ситы, ты азднес родихся, проси от меня И дам тебе языки достояние Твое и одержание Твое концы земли упосешая же злом железным яко сосуды скудельничи сокрушишия и ныне цари разумейте накажитесь о всей судящие земли работайте, Господи, ведь со страхом и радуйтесь ему с трепетом примите наказание, да никогда прогневается Господь и погибните от пути праведного Егда возгорится вскоре скоре ярости го, блаженни все Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глоголят души моей, несть спасение ему в бозе его. Ты же, Господи, заступник мой сий, слава моя и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвахи, услыши меня от горы святые своя. Аз и спах испах востах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующими всуе, зубы грешников сокрушилась, и Господне есть спасение и на людях твоих благословение твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя. Славо тебе, Боже. ой тебе, Боже. тебе, Боже. Господи, Господи И ныне, присно, и во веков. Аминь. Внегда призыватими услышамя Бог правды моя в скорби распространил меси ущедрение и, и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжко вскую любите суету и ищите лжи, И увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит мя внегда воззватими к нему. Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших. На ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Многи глаголят, кто явит нам благая, знаминася на нас свет лица твоего, Господи. Далось веселье в сердце моём от плода пшеницы вина и ле своего умножишася. В мире вкупе копи уснои почею я, как Господи, единого на уповании вселил меиси. Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое, ванми глаз умоления моего царю мое и боже мой, яко к тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстанути и узреши мя, яко Бог не хотя беззакония беззаконие тиси, Не приселиться к тебе лукавное, и ниже прибудут беззаконницы Твоима, твоими, и вся делающее беззаконие, погубиши вся глаголюще лжу Мужа кровей и ильстиво гнушается Господь. Ас же множеством милости твоей я вниду в дом твой поклонюся ко храму святому твоему, в страсти твоем. Господи, настави мя и Твоею, враг моих ради, исправи пред тобою путь мой. яку несть во устех их истины, сердце их сует на гроботверсть, гортань их языки свои мельщаху. Судим, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их изрения. Яко прегорчишеся, Господи, и да возвеселятся все уповающее на тебя, вовек возрадуется, и вселишися в них, и похвалятся от Тебе любящее имя твое, яко ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и си нас. Господи, да не яростью твоей обличиши меня, неже гневом твоим накажеши меня, по мя, Господи, яко немощен есмь. Исцели меня, Господи, яко смятося кости моя, и душа моя смятеся зело. И ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости твояя. Я несть в смерти поминая тебе, в же, кто исповесться тебе, утрудихся воздыханием моим. Измыю на всякую ночь ложа мое слезами моими, постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое. Обид шах во всех вражьих моих, Отступите от меня все делающие беззакодие, яко услыша Господь глаз плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и постыдятся зело вскоре Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Головуя, олевая Слово тебе Боже. тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, тебе Боже. Господи, Господи, помилуй И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, начал поваг, спаси меня от всех гонящих мя и избави меня, да никогда почетит яко лев душу мою, Несущую, избавляющую, неже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих я, аще есть неправда в руку моею, аще воздах зла, Да дат подоба от враг моих тощ, да поженет убо враг душу мою. И да допостигни ты поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселить. Воскресни, Господи, гневом твоим, вознесися в концах враг твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, Им же заповедал иси и сонм людей дитя, И о том на высоту обратися. Господь судит людям судими, Господи, по правде моей и по незлоби моей намя, Досканчается да злоба грешных и исправиши праведного, испытая сердца и утробы Боже, праведно, Помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив и не гнев наводяй на всяк день, Ащи не обратитеся, оружие свое очистит лук свой напряже и уготово и и в нем уготово сосуды смертные стрелы своя сгораемым им содела все боле неправдою зачат болезнь и ради беззакония, ров изры и ископай и, и по детве ямую же содела обратится болезнь его на главу его и наверх его неправда его снидет Исповемся, Господи, и поправде Его, и пою имени Господа, вышняго. Господи, Господь наш, яко чудно имя твое по всей земли, яко взяться великолепие твое превыше небес. из уст младенец иссущих совершило се хвалу. Враг твоих ради я же разрушить врага и местника, яко узрю небеса дела перства их. Луною звёзды я же ты основались, что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещайше его, помалился его малымчим ото ангел славою и честью венчалося его и поставилася его над дело твоею, вся покорилась поднозе его, овцы и волы вся Ещё скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Голо хвалим, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тебе, Боже.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 Za toni yake kwa roho nyingine ajicho tuii wspoosni mio ni стояла веки ворний у повані Бога не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 Непрезревый человеческого естества, Тьмою греха содержимого, но божественными светом и священных твоих учений, законом и пророки светливы миру. Последи же нам того единородного твоего сына, благословивой плоти воссияти, и косияние нас твоего просвещения наставити. Да буду тоше твоей внемлющий глаз моления нашего и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына твоего и Бога нашего, судии всех, да не возлежащей но бодрствующие и воздвижени в делании заповеди твоих обрящимся, и в радости Господ совнидем. Еже же празднующих глаз непрестанной и незреченная сладость зрящих твоего лица доброту, не яко благо человека любит Бог и сии, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.